Теплотой и нежностью пишет Мандельштам о Москве в это время. Вспомним стихотворение Чарли Чаплин. Отчего у Чаплина тюльпан? Почему так ласкова толпа? Потому, что это ведь Москва. Однако 1937 год не 1934 год. Это выяснилось быстро. Разрешение жить в столице Мандельштам не получил. В квартире 26 писательского дома на улице Фурманова в одной из комнат Мандельштамов, напомним, жил чужой человек, очеркист Костарев. «Костырев», как пишет о нем Надежда Мандельштам, автор популярной книги «Мои китайские дневники». В 1928-1932 годах она была издана четыре раза, который отнюдь не собирался выезжать. Он с женой занял комнату в квартире с согласием Мандельштамов. Здесь, летом 1937 года, у него родилась дочь. Поручителем за Костырева, Был никто иной, как глава Союза советских писателей Ставский. 29 марта 1936 года Ставский обратился к Надежде Мандельштам с просьбой предоставить во временное, так сказать, пользование одну из комнат квартиры сроком 8-9 месяцев. Проблема Костарева, пишет Нерлер вообще не должна была возникнуть, ибо по мартовской 1936 года джентльменской договоренности между ним и Мандельштамами он поселялся под поручительство Ставского самое большее на 8-9 месяцев и, стало быть, должен был смотать свои удочки не в мае 1937 года, а самое позднее В январе Примечание Нерлер Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 80 -е. В книге воспроизведена фотокопия просьбы Ставского к Надежде Мандельштам о сдаче Костареву комнаты в квартире Мандельштамов на оговоренный срок. Конец примечания Но Костарев не выехал. Квартира ему, видимо, понравилась. Ему удастся закрепиться в этой квартире. Надежду Яковлевну домоуправление выпишет из списка жильцов, а Мандельштам, и так лишенный права жить в Москве по первому своему делу, будет арестован повторно и погибнет в лагере. Но и новый хозяин квартиры, 26, проживет в писательском доме недолго, посвящавший свои очерки о Китае маршалу Блюхеру, Николай Костарев был репрессирован и умер в заключении. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире, пишет Анна Ахматова. Примечание. Ахматова... Листки из дневника. Страницы 143-144. Конец примечания. Как уже упоминалось выше, Мандельштама уехали в июне 1937 года, в конце месяца, из Москвы и поселились в Савелове, часть города Кимры. Дотянуть в Москве до конца июня они смогли потому, что с Мандельштамом случился сердечный приступ, и врачи предписали ему соответствующий режим, исключавший, естественно, нагрузки, переезды и прочее. Но в конце июня Москву пришлось покинуть и обосноваться в Савелове. Позднее Мандельштамы переехали по совету Исаака Бабеля в Калинин, ныне снова Тверь.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 Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, забыли послать повестки. И никто не пришел. Анна Ахматова. Листки из дневника. Примечание. Анна Ахматова. Листки из дневника. Страница 144. Конец примечания. Мандельштамы приехали из Савелова. Вечер не состоялся. Можно было читать в разных местах, в надежде спасти Оду Сталину или не делать этого. Все же это уже не имело значения. Наступило время крупных оптовых смертей, Надо было, видимо, прятаться, не высовываться. Союз писателей был создан, флирт с интеллигенцией кончился, разыгрывать комедию гуманности было незачем. Коммунисты и фашисты противостояли друг другу в Испании. В воздухе пахло будущей большой войной. Наступило время ежовых рукавиц. Но Мандельштам не понимал, что надо затаиться. Его план был прямо противоположным моему. Он хотел выделиться из толпы, вспоминает Надежда Мандельштам. Ему почему-то казалось, что если он добьется творческого вечера в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить. Это у него осталось от молодости. Когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было. Он провел хорошую молодость, и друзья берегли и ценили его. Но переносить те отношения на Москву 1937 года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом «Спасайся, кто может». Ей плевать было на все ценности мира, а уж подавно на стихи. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 360. Конец примечания. Со свойственной ему чуткостью поэт, однако, уловил изменение атмосферы быстро, хотя надежда как-то поправить свое положение не оставляла его. Герштейн свидетельствует. Мы уже цитировали зафиксированное ею высказывание Мандельштама, приведем теперь это место ее мемуаров в более подробном виде. В один из этих первых дней Осипа Мильч. Стоял лицом к окну возле тахты, собираясь лечь. Примечание. Имеется в виду время после возвращения из Воронежа. Конец примечания. Вместо этого стал говорить о Москве. Она его тревожила. Что-то он здесь не узнавал. Об ушедших и погибших друзьях он не говорил. Так все делали. У каждого такие утраты падали на дно души, и оттуда шло тайное излучение, пропитывавшее все поступки, слова, смех, только не слезы. Такова была специфика тех лет. Осип стал говорить о московских встречах. Это была блестящая импровизация. Успокоившись,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 Страница 122. Конец примечания. Важно не забыть о тех, кто остался человеком, кто с риском для собственной жизни принимал, кормил, оставлял ночевать гонимых, не имевших права жить в Москве, тех, кто боялся, как все люди, из-за самих себя, и за своих детей, но не мог закрыть двери перед бездомным поэтом и его женой. Нельзя забыть о тех, кто давал деньги, дарил одежду, помогал, чем мог. Таких людей оказалось в Москве немало. Владимир яхантов Соломон Михоэлс, Валентин Катаев, Евгений Петров, Перец Маркиш, Эмма Герштейн, Александр Осмеркин, Лев Бруни, Илья Эренбург, Николай Харджиев, Семен Кирсанов и, в первую очередь, Шкловские. Они жили в это время в новом писательском доме в Лаврушинском переулке, дом 17, квартира 47. В Москве был только один дом, открытый для отверженных, пишет Мандельштам. «Когда мы не заставали Виктора и Василису, к нам выбегали дети». Маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы, Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать. Дети всегда отражают нравственный облик дома, Нас вели на кухню, там у Шкловских была столовая. Кормили, поили, утешали ребячими разговорами. Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а ОМ — рубашки Виктора — Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для ОМ. Шумел, рассказывал новости. Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. Примечание. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страницы 409-411. Конец примечания. И позднее, уже после гибели поэта, Надежда Яковлевна, бывая в Москве, всегда могла рассчитывать на помощь и гостеприимство в этом дружеском доме. Ночевали Мандельштамы не раз, и в старом деревянном доме в Мариной роще, где ранее жили шкловские, до переезда в Лаврушинский переулок. В Мариной роще, Александровской, ныне Октябрьский переулок, дом 43, не сохранился. Осталась свояченица Шкловского Наталья Георгиевна. В этом же двухэтажном доме, также на первом этаже, жил литературовед Николай Иванович Харджиев. Его низкое окно смотрело во двор, У него, казалось, было более спокойно, поэтому нередко ночевали в его девятиметровой комнате. Он предоставлял им свою тахту, а сам устраивался на раскладушке. По словам Герштейн, Анна Ахматова называла эту комнату «убежищем поэтов». Действительно, здесь у Харджиева бывали пастернак, Ахматова, Цветаева, Хармс, Введенский, Олейников, Нарбут и другие литераторы. Для Мандельштама после Воронежа жилище Харджиева было нередко убежищем и пристанищем в прямом смысле этих слов. В 1937 году Мандельштам привел к Харджиеву своего воронежского друга Наталью Евгеньевну Штемпель. Она гостила у Мандельштамов В Савелово. Поэт знакомил ее со своими московскими друзьями. В своих воспоминаниях она рассказала об этом визите. Пошли к Николаю Иванчу Харджиеву. Он жил в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Не помню на какой улице. Кажется в Мариной Роще. У него была одна комната на первом этаже. Она не производила впечатления опрятной. Целую стену от пола до потолка занимал огромный стеллаж. Это было замечательное собрание поэтов начала XX века. Кого тут только не было. И символисты, и акмеисты, и футуристы, и мажинисты. Кроме того, было много журналов. «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и еще какие-то, не помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями, фотографиями, письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изданию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Хаджиева, читать рукописи Хлебникова невероятно трудно. Во время нашего разговора и чтения Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями. Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде всего заядлого холостяка. Он был полноват, среднего роста, брюнет с длинными волосами. Тогда это не было модой. Тип лица не русской. Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он относился с большой теплотой. Примечание. Штемпель. Страница 18. Конец примечания. Соседом Харджиева был драматург Вакс. Он видел Мандельштамов. Понимал, что поэт останавливается у Харджиева нелегально, но не донес. Писатель Козовой отмечает, что Харджиев подчеркнул этот факт состоявшиеся гораздо позднее описываемых событий, беседе с ним.